6. Чем люди отличаются друг от друга? Мы можем теперь понять некоторые различия между людьми. Как мы видели, человеческое тело часто развивается неравномерно. У некоторых людей доминируют органы пищеварения, у других – мышцы и кости, у третьих – кожа и мозги. Если одна из этих систем разрастается непропорционально другим – то ей служит, по-видимому, большая часть мыслей, эмоций и поступков. Таким образом, возникают висцеротонический, самототонический и церебротонический типы психики, каждый со своим способом реагировать. Эти способы можно кратко описать как наслаждение окружающим, овладение окружающим и бегство от окружающего. Итак, поведение человека по отношению к среде вначале зависит от его врожденного телосложения. Железа человека в значительной мере влияют на силу его стремлений и количество энергии, которую он может затратить на их удовлетворение, а также на скорость потребления этой энергии. Есть и другой важный фактор, без сомнения находящийся под влиянием желез. Но пока мало изученный это настроение. Некоторые счастливцы всегда веселы, а другие несчастливцы всегда унылы. Большинство людей колеблятся между умеренным унынием и умеренной радостью. Конечно, настроение человека зависит от того, что с ним случается, и каковы его обстоятельства, но это к делу не сводится. Поразительно, как много бедствий может иногда вынести человек в хорошем настроении, не падая духом. Столь же поразительно, как много приятных вещей может произойти с человеком в унылом настроении, не вызывая у него радости. Следующий очень важный фактор – самый ранний опыт человека, приобретаемый в колыбели в общении с матерью, а также с отцом. Некоторые люди различаются скоростью перехода от радости к унынию и наоборот. Можно предполагать, что способность человека хранить свои чувства – откладывая их удовлетворение до более подходящего времени, зависит от эффективности работы мозга. Некоторые люди осторожны, другие же импульсивны. Некоторые способны выдержать ожидания, другие не способны. Несмотря на то, что ожидание не всегда полезно, желательно обладать способностью выждать, когда это потребуется. Такую способность человек обычно может в себе развить. Импульсивность бывает разного рода. Некоторые встречают любую ситуацию быстрой импульсивной и правильной реакцией. Другие же как-то обходятся, едва реагируя на целый ряд ситуаций, а затем внезапно и импульсивно высвобождают накопленную энергию. Импульсивность первого рода понятна и вызывает у людей симпатию. В таких случаях видно, почему человек бывает ласков или сердит, и от него не требуется объяснений. Напротив, импульсивность второго рода трудно понять. Она вызывает чувство неловкости и ощущение, что человек может быть и вправе проявить нежность или обиду, но не в такой уж откровенной форме. Этот вид реакции возникает неожиданно, и поскольку в этом случае используется не только энергия, высвобожденная данной ситуацией, но и сбереженная от других ситуаций, наблюдатель считает, что реакция зашла слишком далеко и мысленно в ней сомневается. Другой вопрос, о котором стоит подумать, это отношение между воображением и действием. Некоторые люди слишком склонны грезить наяву. Поскольку им никак не удается осуществить свои грезы, проникающие в их сознание, они проходят через жизнь неудовлетворенными. Представляя себе, что им хотелось бы сделать, они раздумывают о своих делах и кое-какие из своих планов приводят в исполнение. Другие же люди не имеют сознательных желаний, неосуществимых на практике, и потому не фантазируют о вещах, им недоступных. Можно считать, что у людей первой группы слабый барьер между бессознательной и сознательной частями мозга, и жесткий барьер между сознанием и намеренным действием. Они легко грезят, но редко осуществляют свои мечты. У людей второй группы, напротив, сильный барьер между бессознательной и сознательной психикой, но гибкий барьер между сознанием и действием. Они редко мечтают, но свободно действуют. Люди заторможенной группы обычно ограничиваются размышлениями о своих образах. Люди второй, репрессивной группы, пытаются приспособить к своим образам внешний мир. Рассмотрим теперь то, что обычно называют интеллектом, и измеряют его соответствующими тестами. Принято считать, что есть три вида интеллекта, проявляющихся в способности к абстрактному мышлению, технической деятельности и к обращению с людьми. Возможный для человека уровень интеллекта зависит от врожденной способности его ума формировать и удерживать правильные представления, связывая их между собой. Деятельный уровень интеллекта, который человек проявляет и использует, определяется этой его способностью минус воздействия эмоций, делающих его слепым перед лицом фактов и искажающих его образы. Можно таким образом рассчитывать, что, приведя в порядок эмоциональную жизнь человека, мы даем возможность его интеллекту развиться до высшего доступного ему уровня. Однажды некоторое число умственно отсталых детей соединили в виде опыта с приемными матерями-девушками из ближайшего дома молодых правонарушителей. Каждый из детей обрел таким образом материнскую любовь и заботу, которой он был лишен в своей прежней жизни. Под этим эмоциональным воздействием у детей повысился уровень интеллекта. Вместе с тем повысился уровень интеллекта у матерей, поскольку у них тоже заполнился пробел в эмоциональной жизни. У каждой теперь был ребенок, которого можно было любить. Возможность любить и быть любимым благотворно подействовала на самочувствие и интеллект обеих сторон, что понятно каждому, кто когда-нибудь любил. Различия между людьми в способах функционирования их внутренней энергии зависят от ряда обстоятельств. До сих пор мы занимались главным образом факторами, на которые влияют уже врожденные качества. то есть так называемыми конституционными факторами, физическим строением и соответствующей комбинацией типичных реакций, деятельностью различных желез, способностью хранить энергию и способом ее высвобождения, наконец, пластичностью образов и способностью строить и удерживать четкие представления, не слишком искажаемые эмоциями. Таковы основные данные, с которыми людям приходится иметь дело в процессе формирования своей личности, когда они растут и развиваются в окружающей их среде.